Глава 19. Аня признавалась, что иногда бывала немного безрассудной. В прошлой жизни по молодости она тоже творила много ерунды. Потом, повзрослев, стала спокойнее и уравновешенней. Но полностью от своей импульсивности так до конца и не избавилась. Сейчас, оказавшись в молодом теле Лианы Вольф, она ощущала себя так, словно снова вернулась в дни юности. Аня предполагала, что на нее так подействовало несколько факторов. Во-первых, молодое тело было наполнено большим количеством энергии, которое побуждало к действиям. Во-вторых, Аня считала, что это побочный эффект от ее новой силы. Сложно было представить себе угрюмого и нелюдимого мага жизни, от прикосновения которого расцветают цветы, а все животные в округе при его приближении начинают сходить с ума. В-третьих, сказывался перенос в совершенно другой мир. Аня до сих пор с трудом это осознавала. Иной раз замирала и пыталась понять, не сон ли это. И, наконец, в четвертых Аня всегда вела себя немного безрассудно в компании людей, которые ей очень нравились. Это полная глупость, но она ничего не могла поделать. Ашер был очень приятным. Проведя столько дней рядом с ним, она призналась самой себе, что этот мужчина ее привлекает. Нет, Аня с самого начала отметила его выдающуюся внешность. Но только спустя время стала замечать за собой весьма однозначные порывы, и ей было стыдно за свое неловкое поведение. Другие женщины, осознав, что мужчина им нравится, начинали строить глазки и сексуально изгибаться при каждом движении, а Аня. Ну, Аня совала руку в гнездо какого-то страшного монстра, пыталась накормить кошмарных оленей за плесневелыми лепешками и гладила чудовищных змей без головы. В какой-то момент она наконец осознала, что происходит. Как только это произошло, Аня решила провести с собой очень важную беседу. «Он твой работодатель», — попыталась она урезонить свои набирающие силу чувства. «Ты должна знать, что нельзя смешивать работу и эмоции». «А как быть с помолвкой?» Аня ненавидела свое подсознание, которое подкинуло ей воспоминания о том, каким довольным выглядел Ашер в тот момент. Некоторое время она пыталась найти этому логичное объяснение, В итоге остановилась на приемлемой мысли. Ее босс просто был счастлив, что проблема с покушениями решилась, и ему больше не нужно бояться, что его в любой момент свяжут неразрывными узами с простой служанкой, которую он нанял всего пару недель назад. не понадобился целый вечер, чтобы уговорить себя, что влюбляться в шикарного темного мага – очень плохая идея. Глупое сердце ни в какую не хотело слышать доводов разума. В итоге ей кое-как удалось убедить себя, что это временное увлечение, которое пройдет сразу, как они доберутся до замка. Уж там ей не придется так часто контактировать с начальством. Учитывая, что в ее видении будет целый замок, Аня была уверена, что у нее не останется времени ни на что. Тем более на совершенно бесперспективную любовь. Успокоившись, она стала более внимательной к тому, что творит. А еще попыталась слегка дистанцироваться от мага. Получалось плохо, и дело не в ней. По словам Ашера, им не следовало разделяться, так как каратели все еще скрывались где-то поблизости. Ане пришлось смириться со своей судьбой, тем более что терпеть осталось недолго. «Завтра мы доберемся до моего замка», — предупредил Ашер. Аня встрепенулась. Она уже давно мечтала о ванне и хорошей кровати, а еще о сытном обеде. Деревянные лепешки и жареное мясо ей до жути надоели. «Правда?» — спросила она и улыбнулась. «Мне не терпится его увидеть». Полагаю, это должно быть настоящим зрелищем. Ашер слегка поерзал на месте и неуверенно кивнул. Разум Ашера наполнился сомнениями. Он отлично знал, каким неуютным и гнетущим был замок, в котором он провел всю свою жизнь. Ни один нормальный человек не захотел бы жить в центре гиблых земель. Никогда не жила в замке, призналась Лиана воодушевленно. Но это должно быть очень интересно. Надеюсь, мне понравится. Ашер ничего на это не сказал. Он очень сильно сомневался, что Лиане действительно может понравиться жизнь в его замке. Вероятнее всего, через пару недель она захочет покинуть это место. И хорошо, если только на время. Воодушевленное лицо Лианы через некоторое время изменилось. На нем появилась задумчивость. — У тебя там ведь есть камины, не так ли? — спросила она внезапно. — Я слышала, что в замках бывает очень холодно, а еще темно в коридорах и грязно из-за факелов, — добавила она задумчиво ашер представил себе коридоры своего замка стены и потолок в нем действительно часто были темными из за копоти камины есть он решил сосредоточить внимание лианы на этой части не хотелось пугать ее раньше времени большие добавил он будто это могло улучшить ситуацию о правда здорово хотя зимой наверное все равно холодно сделала вывод она ашер и на это ничего не сказал хотя знал, что порой из-за скопления темной магии в некоторых частях замка было так холодно, что на стенах образовывался иней, а с потолка свисали сосульки. Последнюю часть пути они прошли под неустанный щебет Лианы. Казалось, девушка действительно была очень взволнована перспективой жить в настоящем средневековом, чтобы это не означало «замке». «Никогда не думала, что буду жить как настоящая принцесса в замке», — говорила Лиана с улыбкой на лице. «Надеюсь, у вас нет драконов?» Добавила она и рассмеялась чистым мелодичным смехом. Ашер вспомнил всех тварей, которые ходят, ползают и летают поблизости. Ни одна из них не носила название «дракон». «Нет», — ответил он честно. «Прекрасно», — в голосе Лианы слышалось облегчение. «А то мало ли», — она снова рассмеялась, — «все-таки мир магии». Ашер был рад, что рядом с его замком не было этих драконов. Лиана явно очень сильно беспокоилась из-за них. Хоть какой-то плюс. Впрочем, он вряд ли мог перевесить все очевидные минусы. Чем ближе они подбирались к замку, тем беспокойнее становилось лицо Лианы. Ашер представлял, что именно ее беспокоит. «Что здесь произошло?» спросила она, наконец, указывая на черные ветки, лишенные листвы и высохшие стволы деревьев. «Пожар?» «Нет», — ответил Ашер. «Они просто мертвы» действительно лиана удивленно огляделась ашер заметил как она вздрогнула когда ее взгляд упал на прячущихся среди деревьев тварей некоторое время между ними царила тишина ашер не мешал лиане смотреть и думать на самом деле он ощущал легкое волнение ведь уже совсем скоро перед ними должен был предстать в этот момент они въехали на холм ашер не смотрел на свой дом Он смотрел исключительно на Лиану, поэтому от него не укрылось, как расширились от удивления ее глаза. «Что это?» — спросила она, переводя взгляд на Ашера. Сейчас, увидев место, в котором придется работать, Аня поняла, почему Ашер так легко каждый раз соглашался поднять ей зарплату. Она хотела немедленно начать спор о том, что двухсот золотых будет мало, но внезапно решила, что ей вообще не хочется присматривать за этим замком. Развернувшись, Аня сердито потопала назад. Ее разум был заполнен белыми помехами от негодования. «Куда ты?» — спросил Ашер, когда догнал. Аня бросила на него короткий взгляд и указала рукой в сторону, откуда они пришли. «Ухожу!» — буркнула она. «Почему? Неужели все так плохо?» — удрученно спросил Блэквелл. Аня едва не поперхнулась, услышав эти слова. Резко остановившись, она с недоверием на него посмотрела. «А разве нет? Боже мой, Ашер, ты должен был сказать мне!» — произнесла Аня достаточно громко, не заметив, каким угрюмым выглядел ее работодатель. «Ты бы согласилась?» — задал он новый вопрос, подавляя желание сложить руки на груди. Ему не хотелось закрываться от Лианы. Аня хотела крикнуть, что никто в здравом уме не согласился бы на такую работу, — но промолчала, так как понимала, что не может говорить за всех. «В конце концов, есть люди, которые работают королями целых стран, так что всегда найдется человек, готовый стать домоправителем этого места». Нервно пройдясь перед Ашером, Аня остановилась перед ним и вскинула голову, желая сказать, что не может принять его предложение. Но в этот момент она увидела выражение лица Блэквелла, поперхнулась словами и закашлялась. «Что с этим человеком?» Почему он выглядит таким расстроенным, как будто она единственный человек в мире, которого можно нанять? Ее решимость, казавшаяся железобетонной, рухнула, как карточный домик, не оставив после себя даже пыли. «Хм», — прокашлялась она, опуская взгляд. «Мне потребуются помощники». Ашер встрепенулся, оживляясь. «Конечно», — немедленно согласился он. «Я сама их выберу», — настояла Аня. «Как скажешь». Не стал противиться Блэквелл. «Но для начала мне нужен период адаптации. Я не собираюсь впрягаться в эту лямку без должной подготовки. Я помогу всем, чем смогу. Домовые книги к твоим услугам. Все будет предоставлено по первому требованию». Аня подозрительно посмотрела на Ашера. «И моя зарплата на этот период останется прежней». Она решила сразу это озвучить. «Не имею ничего против». Аня отвернулась от него и хмуро посмотрела в сторону замка. «Не имеет он ничего против», — сердито пробормотала она, надувшись. «Конечно, не имеет. Где он еще найдет дурочку, которая готова заботиться об этом чудовище?» Вздохнув, Аня подошла ближе к вершине холма и еще раз посмотрела на замок. Даже со второго взгляда он не выглядел лучше. Строение было возведено на громадной чернильно-черной скале, которая возвышалась над лавовым рвом, из которого то и дело вырывались горящие гейзеры. В воздухе летали огромные твари, настолько страшные, что Аня даже смотреть на них опасалась, не желая привлекать к себе лишнее внимание. Кроме того, за пределами рва также копошилось множество существ разных размеров. Они постоянно дрались между собой, отчего местность вокруг то и дело оглашалась жуткими криками. Но больше всего Аню поразил сам замок. Он был не просто большим. О нет, это слово совершенно не подходило. Замок был чудовищно огромен. Он выглядел мрачным, острым и грозным. Не было сомнений, что он одно целое со скалой под ним, так как их цвет полностью совпадал. «Почему они все здесь?» — спросила Аня, указывая рукой на различных существ. «Их привлекает темная магия, которой наполнен замок», — пояснил Шер. «В ином случае они бы давно разошлись по всему миру». Аня испуганно на него посмотрела. «Что-то мне подсказывает, что это плохая идея» не все люди способны бороться с ними ашер выглядел спокойным в этот момент их расселение стало бы катастрофой для остальных королевств другим странам повезло не так ли аня рассмеялась но ну, откуда они взялись ашер кивнул в сторону лавы. это разрыв в другое измерение оттуда в этот мир проникают миазмы которые отравляют все вокруг. твари возникли из за этих испарений. аня удивленно моргнула глядя на гейзеры раскаленной жидкости. «Неужели это вход в ад?» «Да ладно, такого быть не может! Это антинаучно!» Впрочем, ей ли жаловаться на отсутствие привычной логики в мире. Она сама необъяснимым образом попала в другой мир. А замок? Вместо того, чтобы в очередной раз сомневаться в правилах нового мира, Аня решила сосредоточиться на важном. «Он не утонет? Зачем его построили в таком месте? Вон сколько свободной земли!» «Замок действует как печать!» пояснил Лашер. Ему давно не приходилось кому-либо об этом рассказывать. Если его убрать, то разрыв расширится и бездна поглотит весь мир. Аня испугалась второй раз за последние минуты. «Его строила надежная компания?» — спросила она немедленно. «За строительством тщательно следили? Знаешь, как это бывает? Сначала они материал на сторону продают, а потом здания падают. Я надеюсь, это место проходит ежегодную проверку на сохранность». Задав вопрос, Аня выжидающе посмотрела на Ашера. «Зачем?» — спросил тот, не совсем понимая, зачем что-то проверять, когда за всем следит тёмная магия, не дающая замку разрушаться. Аня едва не задохнулась от возмущения. «Какая халатность!» — воскликнула она. Пойдем быстрее, надо как можно скорее все проверить. Вот говорила мне мама, что за вами, мужчинами, всегда нужен глаз да глаз». Ашер не стал сопротивляться и запрещать какие-либо проверки он тоже не планировал. Если Лиане хотелось исследовать замок на предмет каких-либо разрушений, то он был готов предоставить ей доступ во все помещения. До замка можно было добраться только по узкому каменному мосту, на котором их встретила вооруженная до зубов стража. Стражникам приходилось несладко, ведь твари, бродящие вокруг, то и дело пытались пройти по мосту. Увидев Ашера, стражи вытянулись по струнке, и с грохотом стукнули кулаками себя по груди. «У тебя очень большой замок», пробормотала Аня, наблюдая за охраной. В этот момент они с Ашером ехали в карете, и Аня была рада, что они пересели с коней. Ее бедному телу требовался отдых. «Хотя помнится, ты сказал, что он маленький», продолжила она, припомнив этот момент. «Разве он такой уж большой?» Ашер попытался выглядеть невинно. Аня одарила его тяжелым взглядом и снова посмотрела в окно. «А еще у тебя куча слуг и охрана, и твой замок — печать, которая сдерживает силы зла», продолжила она задумчиво, а потом повернулась к Ашеру. «Ты, случайно, не правитель гиблых земель?» спросила она и рассмеялась. Ашер ничего на это не ответил, и смех Ани спустя некоторое время оборвался. Она моргнула, а потом на ее лице появилось осознание. «О, нет!» – пробормотала она, закрывая лицо руками. «Этого не может быть!» Аня не могла поверить, что не догадалась сразу. Это ведь было так очевидно! Все с самого начала буквально кричала об этом, но... Аню подвело собственное воображение. Владыку все описывали как страшного монстра, которым пугают непослушных детей. Он, по ее мнению, не мог выглядеть очаровательным темным магом, от одного взгляда на которого... Так, стоп, она не должна думать об этом сейчас, или потом, или когда-либо вообще. Темные владыки, это не ее калибр. Она должна выбросить из головы любые мысли о каких-либо отношениях с ним. Это невозможно, нереально, и полностью, ну да, еще раз невозможно. Он ведь натуральный король. Аня выглянула из-под пальцев, но заметив устремленный на себя взгляд, снова спряталась, не готовая пока вернуться к реальности. Ей требовалась минутка для паники. Темный король, если быть точнее. Самый настоящий владыка, не меньше. А она — простая попаданка в теле дочери торговца. Это ведь жизнь, а не сказка о Золушке, в которую внезапно влюбляется принц. Следует быть реалистичной. Нужно забыть о том, что у них что-то может выйти». И тут она вспомнила, что они помолвлены. Эта мысль практически пустила ее по второму кругу паники. Впрочем, долго та не продлилась, так как Аня вспомнила, что помолвку можно разорвать в любой момент. Тогда она настояла на этом, но Ашер согласился. Причем достаточно легко. По какой-то невообразимой причине Аня почувствовала разочарование. Раз он так легко согласился, значит, ничего и не предполагалось. Не то чтобы она рассчитывала, ладно, хорошо, да, подсознательно она, возможно, на что-то надеялась. Возможно, не более того но теперь обо всем этом можно попросту забыть все для себя решив аня резко убрала руки а потом смущенно пригладила слегка растрепавшиеся локоны закинув их за спину как неловко получилось ваше величество пробормотала она избегая взгляда ашера вам стоило сказать мне раньше я вела себя так фамильярно ее смех был совершенно неестественным но это было последнее о чем аня сейчас волновалась «Ей ведь не отрубят голову за то, что она столько времени обращалась к королю на «ты». Нет ведь?» «Не стоит беспокоиться», — начал Ашер. «Меня полностью устраивало наше прежнее общение, и я...» «Вы не должны так говорить», — абсолютно непочтительно перебила его Аня, а потом, осознав это, поспешила извиниться. «Простите». Ашер вздохнул. «Мне нравилось, как мы общались раньше. Ты ведь не откажешь мне в такой малости?» Спросил он и сосредоточился на особом взгляде. Аня замерла, глядя в глаза владыки, а спустя секунду прищурилась. «Ты пытаешься манипулировать мною?» — спросила она возмущенно. «Получается?» — поинтересовался Ашер, внутренне сокрушаясь, что такая хорошая техника была так быстро разоблачена. «Нет, конечно!» — Аня фыркнула и сложила руки на груди. Все недавнее почтение как ветром сдуло. Она поняла, что ей сложно быть подчеркнуто вежливой с Ашером, а все потому, что за время проведенное вместе она привыкла к их простому общению. И раз уж сам Ашер не против, то Аня была склонна уступить ему в этом вопросе.